голос читает Фёдор Михайлович Достоевский Крокодил Необыкновенное событие или пассаж в пассаже Справедливая повесть о том, как один господин, известный хляд и известный наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьём весь без остатка. И что из этого вышло? Всего 13 января текущего, 65-го года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в пассаже. Име уже в кармане свой билет для выезда, не столько по болезни, сколько из любознательности за границу, а следовательно, уже считаясь по службе в отпуску, и стало быть, будучи совершенно в то утро свободин. Иван Матвеевич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорялся любопытством. Прекрасная идея, сказал он, все довольна. А смотрим крокодила. Собираясь в Европу, не худо познакомиться ещё на месте с населяющими её туземцами. И сими словами, приняв под ручку супругу свою, тот же, же отправился с нею в пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом. в виде домашнего друга никогда ещё я не видел Ивана Матвеевича в более приятном расположении духа как в то памятное для меня утро потленно что мы не знаем заранее судьбы своей войдя в пассаж он немедленно стал восхищаться великолепием здания а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней, кроме крокодила, заключаются еще попугаи из иностранной породы кокоду, И сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкою железной сеткой. А над ней его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил. лежавший как бревно, совершенно без движения, и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства. — Так это крокодил, — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев. — Да. А я думала, что он какой-нибудь другой. Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый, вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила. С чрезвычайно гордым видом смотрел на нас. Он прав, щепнул мне Иван Матвеевич, ибо сознаёт что он один во всей России показывает теперь крокодила. Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерному благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеевичем, в других случаях весьма завистливым. — Мне кажется, ваш крокодил не живой, — проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина. и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна. Маневр, столь свойственный женщинам. «О нет, мадам!» — отвечал тот ломаным русским языком. И тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову. «Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни!» Слегка пошевелила лапами и хвостом. Приподняла рыло и испустила нечто подобное продолжительному сопению. "Ну не сердись, Карлсен", ласкательно сказал немец, удовольтворённый в своём самолюбии. "Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась", ещё какетливе пролепетала Елена Ивановна. Теперь он мне будет сниться во сне. Но он вас не укусит во сне, мадам, гонтерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумью слов своих. Но никто из нас не отвечал ему. Пойдёмте, Семён Семёныч, продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне. Посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие душки, а крокодил ужасен. О, не бойся, друг мой, прокричал нам вслед Иван Матвеевич, приятно храбрясь перед своей супругой. Этот цанливый обитатель фараонова царства и ничего нам не сделает. И остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, Он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Елену Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Таким образом все шло прекрасно, и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлекалась обезьянами, и, казалось, вся отдалась им.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 И потому под конец совсем нахмурился. И вот в это самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте. А она, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборачился и что же увидел я? Я увидел. О, боже. Я увидел Ивана Матвеевича в ужасных челюстях крокодилов, перехваченного ими поперёк туловища, уже поднятого горизонтально в воздух и отчаянно болтавшего в нём ногами. Затем миг, и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я всё время стоял неподвижно.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 Ябло уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба ещё раз захотела вероломно пошутить над нами. Крокодил поднатужился, вероятно, давясь от огромности проглоченного им предмета. Снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из неё в виде последней отрыжки вдруг на секунду выскочила голова Ивана Матвеевича.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 выразить до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжении всего процесса сначала после первого крика она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму по-видимому равнодушно но с чрезвычайно выкотившимися глазами Потом вдруг залилась раздирающим воплем. Но я схватил её за руки. В этом мгновении и хозяин сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо: "О, мой крокодил! О, мой Алерлипстер Карльхен! Мутер, мутер, мутер!" На этот крик отворилась задняя дверь. И показалась Муттер. В чипце, румяная, пожилая, но растрёпанная, и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался садом. Елена Ивановна выкрикивала как исступлённая одно только слово: "Вспароть, вспароть!" И бросилась к хозяину и к Муттер, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвении. Кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и мутер Ни на кого из нас не обращали внимания. Они оба выли, как телята, Около ящика. «Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, Потому что он проглотил ганс-чиновник!» Кричал хозяин. «Унзер кархен! Унзер алерлипстель кархен! Вирч тербен!» Выла хозяйка. Мы сирот и без хлеб, подхватывал хозяин. Вспароть, вспароть, вспароть! заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца. Он дразнил крокодил. Зачем ваш муж, дразнил крокодил? кричал, отбиваясь немец. Вы заплатит, если Карльхин Вердлопп, Das ward mein Anfigerson. Признаюсь, я был в страшном негодовании в виде такой эгоизм заเยзжева немца и сухость сердца в его растрёпанной муттер. Тем не менее, беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: "Вспароть! Вспароть!" ещё более возбуждали моё беспокойство и увлекли наконец всё моё внимание. Так что я даже испугался. Скажу заранее, странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно. Мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок. Но тем не менее, желая отместить за гибель любезного ей Ивана Матвеевича, предлагала в виде следующего ей удовольствия наказать крокодила рожгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться. И главное не употреблять щекотливого слова вспороть. Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом центре пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы где может быть в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию. Не только было невозможно, но даже немыслимо. И с минуты на минуту могло привлечь на вас свистки образованности и карикатуры господина Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих. Вдруг раздвинулась занавес отделявшую крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки. И на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхней частью тела вперёд и весьма предусмотрительно, старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтобы сохранить за собой право не заплатить за вход. Такое ретроградное желание сударня, сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом. Не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хроники прогресса и в сатирических листках наших. Но он не докончил, опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за этого не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью. И тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего. Елена Ивановна оказалась совершенно невинною. Она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию росками, а просто запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренностей Ивана Матвеевича. Как? Вы хотите, чтобы мой крокодил пропал? завопил вбежавший опять хозяин. Нет, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодил. Mein Vater показаль крокодил. Mein Großvater показаль крокодил. Mein Sohn будет показать крокодил. Яганс Европа известен, а вы не известен, Ганс Европа. И мне платить штраф? Я, я подхватила злобная немка. Ми вас не пускает, штраф, когда Карльхин лёпай, да и бесполезно вспарывать, спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорей домой. Ибо наш милый Иван Матвеевич по всей вероятности парит теперь где-нибудь в империях. Друг мой, раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеевича изумивший нас до крайности друг мой по моему мнению действовать прямо через контору надзирателя ибо немец без помощи полиции не поймёт истины эти слова высказанные твёрдо с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное сначала до того изумили нас что мы все отказались было верить ушам нашим но разумеется тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением сколько и с недоверчивостью служили несчастного узника Голос его был заглушённый, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату, и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне. или буду череждены между собою глубоким оврагом что я имел удовольствие услышать однажды у моих знакомых на святках Иван Матвеевич друг мой и так ты жив лепетала Елена Ивановна а жив и здоров отвечал Иван Матвеевич и благодаря всевышнего проглочен без всякого повреждения и беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство ибо получив билет за границу угодил в крокодила что даже и не остроумно но друг мой не заботься об остроумии прежде всего надо бы на тебя оттуда как-нибудь выковырять прервала Елена Ивановна ковыряй вскричал хозяин я не дам ковыряет крокодил Теперь публикум будет очень больше ходить, а я буду фуфцык копеек просить. И Карлхин перестанет лёпать. Godsei Dank, подхватила хозяйка. Они правы, спокойно заметил Иван Матвеевич. Экономический принцип прежде всего. Друг мой, закричал я. Сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться. либо предчувствую, что нам одним этой кашей не сварить. Я тоже так думаю, заметил Иван Матвеевич. Но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюха крокодилова. А между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмёт хозяин за своего крокодила? а с ним другой. Кто заплатит? Ибо, ты знаешь, я средств не имею. Разве в счет жалования робко заметил я? Но хозяин тотчас же меня прервал. Я не продавает крокодиль. Я три тысячи продавает крокодиль. Я четыре тысячи продавает крокодиль. Теперь публикум будет много ходиль. «Я пять тысяч, продавает крокодиль!» Одним словом он куражился неистерпимо. Крыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его. «Еду!» — закричал я в негодовании. «И я, и я тоже! Я поеду к самому Андрею Осипычу. Я смягчу его моими слезами!» — заныла Елена Ивановна. Не делай этого, друг мой, поспешно прервал её Иван Матвеевич. Ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипочу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слёзы к ней очень шли. Да и тебе, мой друг, не советую, продолжал он, обращаясь ко мне. Нечего ехать прямо с бухты-барахты. Ещё что из этого выйдет? А заезжай-ка ты лучше сегодня. Так, в виде частного посещения к Тимофею Семёновичу. Человек он старомодный и недалёкий, но солидный и, главное, прямой. Поклонись ему от меня и опиши все обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний яролаш 7 рублей. то передавай их ему при этом удобном случае это смягчит суровость старика во всяком случае его совет может послужить для нас руководством а теперь увиди пока Елену Ивановну успокойся друг мой продолжал он ей я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть Здесь же тепло и мягко. Хотя я и не успел ещё осмотреться в этом неожиданном для меня убежище. А осмотреться? Разве где бы там светло? вскрикнула обрадованная Елена Ивановна. А меня окружает непробудная ночь, отвечал бедный узник. Но я могу ощупать, и так сказать, осматриваться руками. Прощай же, Будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях и до завтра ты же симён симёныч побывай ко мне вечером и так как ты рассеян и можешь позабыть то завяжи узелок признаюсь я рад был уйти потому что слишком устал да и наскучило взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел её из крокодильной. Вечером за вход опять четвертак, крикнул нам вслед хозяин. О, боже, как они жадны, проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках пассажа, и, видимо, сознавая, что она похорошела, Экономический принцип, отвечал я с лёгким волнением и гордясь моей дамою перед прохожими. Экономический принцип, протянула она симпатическим голоском. Я ничего не поняла, что сейчас говорил Иван Матвеевич об этом противном экономическом принципе. Я объясню вам, отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше Отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе». «Как это все странно!» — прервала она, прослушав некоторое время. «Да перестаньте же, противный! Какой вы вздор говорите! Скажите, я очень красна!» Вы прекрасны, а не красны, заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент. Шалун, пролепетала она самодовольно. Бедный Иван Матвеевич, прибавила она через минуту, какетливо склонив на плечо головку. Мне право его жаль. Ах, боже мой! вдруг вскрикнула она. Скажите, как же он будет сегодня там кушать? И и как же он будет, и если ему чего-нибудь будет надобно? Вопрос непредвиденный, отвечал я, точно озадаченный. Мне по правде это не приходило в голову. До того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач. Бедняжка Как это он так втюрился? И никаких развлечений, и темно. Как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки. Итак, я теперь вроде вдовы, прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно, интересуясь новым своим положением. Хм. Всё-таки мне его жаль. Одним словом, Выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной женщины о погибшем муже. Я привел ее, наконец, домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашечки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семеновичу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий. сидят или лежат по домам. Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог, хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.